Глава двадцать шестая «На следующий день мы не встречались с Эффи, и, признаться, я не скучал по ней. Меня занимали мысли посерьезнее. Для начала стая кредиторов обрушилась на меня «on masse»» в переводе с французского «все вместе», требуя денег. Будь у меня хрустальный шар Фанни, полезная штука, я бы, конечно, оказался где-то в другом месте, когда они заявились, но печальная действительность заключалась в том, что после небольшого спора мне пришлось заплатить почти сотню фунтов. Ресурсы мои прискорбно истощились, и я провел этот безрадостный день, изучая свои счета, после чего пришел к выводу, что задолжал более 400 фунтов. Такую сумму даже я едва ли мог счесть незначительной. Умоляющая записка от Эффи отнюдь не подняла мне настроение. Горничная Эффи, «М», кажется, принесла ее в шесть вечера. А я к этому времени уютно расположился с бутылочкой вина и совершенно не хотел повторения вчерашнего свидания. Я вскрыл письмо, тщательно запечатанное, и при свете свечи попытался разобрать торопливые каракули Эффи. «Дорогой Мосс, я должна увидеться с тобой как можно скорее. Я в отчаянном положении». «Генри не разрешает мне выходить из дома и угрожает позвать доктора, если я не буду его слушаться. Я должна сбежать, но мне некуда идти. Пожалуйста, приходи, когда Генри будет работать. Ты должен помочь мне. Я люблю тебя». «Э». Я без особого интереса прочел безыскусное послание. Судя по почерку и множеству подчеркиваний, Эффи пребывала в полной ажитации. Но я не придал этому значения». Я знал, как легко Эффи впадает в истерику, и поскольку во мне нет ничего от сыра Галахада, я выбросил ее мольбы из головы. Я не оправдываюсь, просто я не мчусь по первому зову женщины, особенно расстроенной. Оставим мне вы для таких, как Генри Честер. Если не ошибаюсь, сказки, в которых прекрасный принц сбегает с принцессой, всегда кончаются свадебным приговором для прекрасного принца. и в записке Эффи я уловил отчаянную угрозу. Поэтому записку я проигнорировал. «Это лучше всего», — сказал я себе. «Быстро положить конец этой интрижке, оставить Эффи грезить наяву, и очень скоро она найдет другого мужчину, на которого сможет возлагать надежды». Она мне нравилась, и я был рад, что не вовлеку ее ни в какие скандалы. Скандал. Вообще, это мысль. Я был так поглощен раздумьями о том, как поступить с Эффи, что на несколько минут позабыл о собственных финансовых проблемах. В приступе филантропии я едва не упустил чудесную возможность, сиявшую мне, будто ясно солнышко, и, быть может, способную решить мои проблемы, а также проблемы Эффи. Затуманенный вином мозг тут же занялся расчетами. «Не называйте это шантажом!» — такое грубое слово. Назовите творческим капиталовложением, если угодно. Я не любил Генри Честера. Если он такой идиот, что предпочитает девиц из борделя собственной восхитительной жене, то вполне может и заплатить за эту привилегию. У него полно денег, у меня, напротив, ничего. Он погряз в собственных принципах, а у меня их нет вовсе. Бог на его стороне. Чего еще ему желать? Я вытащил записку Эффи из мусорной корзины и задумчиво разгладил смятую страницу. Мне ужасно не хотелось обманывать ее, но пока что я сыграю в ее игру. Я взял перо, заточил его и набросал коротенькое письмо. Потом надел пальто, подозвал Кэп и отправился на Круг-стрит. Я подозревал, что Фанни в силах существенно мне помочь, если я попрошу.